21. один. Даниил. Переход из мира реальности в сон оказался незаметным. Данька даже не успел хоть как-то зафиксировать этот момент. Вот он ложится на стол и думает о том, что лежать на досках достаточно жестко. Вот закрывает глаза и пытается понять, какие травы сжигает бабуля в пламени, стоящих вокруг свечей. И вот он уже здесь. Город. Вокруг определенно был какой-то город. Не то чтобы Данька ожидал голую степь или непролазные джунгли, но это так... так банально, что ли. Впрочем, чего еще можно ожидать от типичного городского жителя? Если считать сон проекции подсознания, то особенного варианта быть не могло. Возможно, конечно, что господин Иванов окажется тайным фанатом аниме, и тогда Даньку могло закинуть в калейдоскоп ярких цветов и картинок, но тут... Видимо, совершенно другой случай. Невысокие дома чернели оконными проемами. Издалека даже могло показаться, что окна отсутствуют, а сами дома давно готовы к сносу. Но приглядевшись, он понял, что ошибается. Стекла были на месте. Просто низко висящее над горизонтом солнце создавало такую причудливую оптическую иллюзию. Здесь вообще все оказалось серым. Серо-желтые дома, темные окна, постельное белье, развешенное во дворе на веревках — Все обладало каким-то мышиным оттенком. Даже земля под ногами с остатками когда-то уложенного асфальта выглядела не черной, а серо-желтой, как будто грязный песок. Остатки детской площадки не видели свежей краски с момента установки. Облупившиеся доски, деревянные лавочки, отполированные детскими штанами сиденья одиноких качелей и явно самопально сделанная песочница. Какой-то депрессивный пейзаж из прошлого века. На этом фоне красно-желтые конструкции из пластика, которые тут и там устанавливались в Королеве, во дворах в последнее время, смотрелись несоизмеримо более выигрышно. Жаль, конечно, но до этого двора прогресс явно дошагать не успел. А так парень покрутил головой и понял, что если это Королев, то какая-то явно незнакомая ему часть города. Не то чтобы Даниилу был известен каждый закоулок, но очень уж специфически выглядели трехэтажные бараки вокруг. Причем, куда ни посмотри, более высоких домов не наблюдалось. И холодно. Не сырая октябрьская погода с дождями и вечными лужами, а настоящий мороз, хотя снега вокруг не наблюдалось и в помине. Данька поежился и еще раз тоскливо огляделся по сторонам. Ну и где ему искать Иванова? И почему в самом деле так холодно? Неужели во сне нельзя было отправиться на Бали или Мальдивы? Данька не выездной так хоть бы в чужом сне посмотрел на заграничный песочек. Решив, что стоять на месте как минимум просто глупо, он сплюнул и решительно зашагал в сторону ближайшего прохода между домами. Иванов или нет, но у этого сна должен быть хозяин, и чтобы прояснить ситуацию, его надо найти. «С другой стороны, это же кома», — подумал парень. «Кто его знает, почему вокруг все так мрачно и депрессивно? Может быть, у него что-то болит, и он просто не может никому рассказать об этом». Про кому Даниил знал мало, Ну, лежит человек с закрытыми глазами, вроде дышит, а вроде и нет. Как туда попадают, и уж тем более, как из комы выходит, Даниил никогда не интересовался. Врачам подобное может быть и интересно, а обычные люди от любых болезней, тем более таких загадочных, стараются держаться подальше. Просто все знают, что кома — это плохо, а дальше никто ей не углубляется». Только сейчас он осознал, что, по сути своей, планирует совершить настоящее чудо – вернуть в обычный мир человека, которому не смогла помочь даже медицина XXI века. Круто же! Водушевленный значимостью и ответственностью своей миссии, Данька сделал несколько шагов и внезапно понял, почему картинка вокруг смотрелась настолько неживой и нереальной. Тишина. Во дворе не было ни единой живой души, ни детей, играющих в песочницу, ни мамочек с колясками – Не просто людей, идущих куда-то по своим делам. Ощущение, что город давно вымер, а все его обитатели переехали. Ладно бы, сейчас была ночь, и можно было подумать, что все уснули, но висящее на небе солнце говорило о дне. Где же тогда люди? Кошка, собака, птицы, наконец. Может быть, это воспоминание Иванова о его детстве? Никто же не знает, откуда он приехал». Сколько по России таких городков, которые можно без малейшей ретуши использовать для съемок фильмов о постапокалипсисе? У Даньки было достаточно большое количество знакомых, чтобы знать, что за МКАДом жизнь не заканчивается. И совсем не везде улицы утыканы кофейнями в с барбершопами. Один из его однокашников, например, после окончания военного училища проходил службу где-то в Сибири и безумно радовался переводу в столицу на преподавательскую должность – Его даже не смутили двукратное уменьшение зарплаты и вполне туманные перспективы карьерного роста. После районного центра с населением в 20 тысяч человек Москва казалась райскими кущами и меккой возможностей. Причем выбор школы для детей и широкие возможности трудоустройства жены оказались совсем не главными радостями однокашника. Георгий не переставал восхищаться работающим отделением почты, потому что на прежнем месте службы это учреждение пять лет подряд находилось на ремонте. Приложение китайского магазина перестало быть бесполезным украшением на смартфоне, и теперь однокашник чуть ли не каждый день получал посылки с очередной бесполезной вещью. О существовании некоторых Данька только от него и узнал. Подсветка под ободком унитаза, нож для создания картофельных кубиков, вакуумный штопор. Оказалось, что эти приспособления не только существуют – но кто-то их даже и покупает. В особый восторг сослуживца приводил ассортимент аптеки возле дома, потому что в прежней продавали только зеленку и ацетилсалициловую кислоту. Причем, что удивительно, раньше Георгий как-то обходился зеленкой, а по приезду в Москву выяснил, что у него оказывается гораздо больше болячек, чем может выдержать бюджет преподавателя, пускай и в военной академии. «Осталось найти местную аптеку», — усмехнулся своим мыслям Даниил. Вдруг здесь продается что-то и от диареи. Однако стоило признать, что полное отсутствие хоть какой-то жизни вокруг напрягало. Каким же было детство этого Иванова, если подсознание рисует подобные картины? Теперь становилось понятно, почему он вырос таким уродом. Санька для мужчины выступала всего лишь еще одним объектом самоутверждения Подобные персонажи в столице встречаются достаточно часто, им жизненно необходимо доказать всем вокруг, а в первую очередь себе любимым, что они на самом деле чего-то стоят. Неважно, чего именно бы добился Иванов от девушки, согласие стать любовницей или исполнение каких-то сомнительных поручений в сфере бизнеса, принципиальное значение имел только факт победы. Смотрите, очередной рубеж на пути великого воина взят. Кстати, Именно из таких обиженных в детстве получаются типичные домашние тираны, причем не только мужского пола. Женщинам тоже иногда свойственны садистские наклонности, когда они заставляют всех вокруг плясать под свою дудку. Выйдя из двора на улицу, Данька снова огляделся по сторонам и тоскливо вздохнул. Что слева, что справа, пейзаж не поражал разнообразием. Серые трехэтажные дома — Куцы, деревья без листьев и одного яркого пятнышка между ними. Ни магазинов, ни даже аптек с зеленкой. Может быть, это и правда какие-то декорации? Данька тревожно оглядывался по сторонам. Сейчас он обрадовался бы любой женщине, даже со скалкой в руках и улыбкой добермана. Тонкая осенняя куртка абсолютно не спасала от пронизывающего ветра, а городские постройки вокруг пугали своей серостью. Казалось, что в любое мгновение из них могут выпрыгнуть неведомые чудовища, и откусить Даниилу голову. «Гончие!» — внезапно вспомнил он, и теперь страх стал еще более осязаемым. С момента последней встречи с этими тварями прошло совсем немного времени, да и обозначенный дремой срок еще не закончился. Данька плохо понимал механизм оповещения в этом мире, но почему-то сразу поверил в то, что злобные зубастые слуги уже в курсе его появления в стране снов. «Но ведь я что-то могу здесь!» Эта мысль Данька удивила — Поверить в свои собственные сверхспособности легко только в фантастических книгах про попаданцев. Хлоп, и из твоей руки начинают вылетать фаерболы. Причем, если верить автору, то это не вызывает у главного героя ровным счетом никакого изумления. Подумаешь, от пальца прикуривать можно. Вполне себе рядовое событие. Хм, бабуля говорила, что сном можно управлять. У меня же получилось тогда в спортзале представить, что я сильнее гончих Может быть, можно так и сейчас Данька остановился и с сомнением посмотрел на свои руки. «Это мой сон», — медленно проговорил он про себя. «Я здесь хозяин, бог и властелин». Реальность вокруг на мысли Даниила никак не реагировала. Дома оставались такими же серыми и низкими, а низкое небо продолжало давить на голову. Он шел по улице, не встречая ровным счетом ничего выдающегося. Ни кафе, ни ресторанов, даже вывесок и тех не наблюдалось. Порыв морозного ветра пронесся мимо, подарив еще одну порцию холода. «Я хочу, чтобы стало тепло», — подумал Даниил и представил, как на его руках вспыхивает пламя. Ничего по-прежнему не происходило, и он напряг руки, не зная, как еще вызвать огонь. Пальцы уже начинали плохо слушаться. Данька зажмурился и вызвал из памяти образ горящего костра. Он представил, как подходит к огню и достает из него горящую ветку — Толстая, хорошая ветка, по которой пробегают алые язычки. Воспоминание было настолько живым, что Даниилу почудился запах горящих поленьев, треск горячего дерева и тепло. От ветки шел жар. Такой реальный, осязаемый. «У меня получилось!» Данька распахнул глаза и тут же едва не расплакался от разочарования. Никакого пламени на руках не было и в помине. От обиды хотелось кричать и ругаться. «Куда он полез?» Бабуля уговорила его пойти в сон, абсолютно не объяснив, где искать его владельца. А ведь как-то надо еще доставить его обратно, в реальность. «Смотрите и завидуйте. На арене нашего цирка великий маг-исцелитель Даниил Пробуждающий достанет всех и каждого даже вашего безнадежного родственника из комы. Оля Лукой из детских сказок нервно курит и рыдает в сторонке. Ему таких способностей великий сказочник Андерсон не придумал». Данька стиснул зубы и пошел по улице дальше. Он чувствовал, как в нем стремительно нарастает злоба. Не самая хорошая эмоция для решения каких-то вопросов. Он точно знал, что в таком состоянии способен наломать немало дров. И только после уже начнет думать, что, наверное, можно было поступить по-другому. «У меня же даже нет ничего!» — ругался сам с собой Даниил. «У Оли Лукой хотя бы зонтики были, а я? Чем я хуже?» «Даниил остановился?» поднял глаза к небу и громко прокричал. «Желаю шубу! Теплую! Излись их шкур!» Ощущение тяжести на плечах оказалось настолько неожиданным, что Даниил подпрыгнул от изумления. Он с недоверием пощупал мех, а затем даже понюхал его. Пахло. Да ничем не пахло, просто мех, в котором реально оказалось тепло. «А что?» «Так можно было?» С недоверием спросил он, обращаясь неизвестно кому, и неожиданно услышал ответ. «Ну, тебе же было холодно». Данька дернулся в сторону, разворачиваясь, и лишь разглядев, кто именно стоит перед ним, понял, как глупо, наверное, сейчас выглядит в лисьей шубе, взъерошенной и с инстинктивно поднятыми к лицу кулаками, как будто действительно планировал с кем-то драться. Стоявшая перед ним женщина явно не страдала от низкой температуры или попросту не замечала ее. Белое, свободно не платье молочного цвета перехваченная ярко-синим поясом, под грудью, явно не обладала электроподогревом. Но у уявившейся к Даньке богине даже руки не покрылись гусиной кожей. «Нашла же!» — с тоской подумал Даниил. «Впрочем, на какой иной результат я рассчитывал? Если она богиня, то должна знать обо всем происходящем во сне. Вот только как мне теперь с ней объясняться? Еще и кулаками замахнулся!» «Ой-ой-ой!» — -ой. рассмеялась своим журчащим смехом Дрема. «Какие мы грозные!» Она с любопытством оглядела Даниила, как будто видела его первый раз в жизни, а затем внезапно посерьезнела. — Юноша, скажи мне честно, а ты бесстрашный или просто глупый? Я же предупреждала тебя, что не стоит опять гулять по снам. Ты в самом деле ничего не боишься? — И вам здравствуйте, богиня! Данька опустил руки и понял, что его начало протряхивать маленькой дрожью. Непонятно только почему от холода или огромной порции адреналина, внезапно хлынувшей по венам. Страха не было. Появление дремы поначалу напугало его, но сейчас, глядя на нее, Даниил осознал, что совсем не боится. «Это же сон. Его сон. Он вовсе не здесь, в холодном городе, а дома, у бабули, в теплой избе, под присмотром ее самой и Саньки, которые не дадут ему умереть. Все, что происходит вокруг, нереальное, а значит, это можно изменить. «Ты странный». Задумчиво сказала богиня. «Я редко встречала таких людей, как ты. Ходящие по снам обычно боятся меня, пытаются как-то договориться или о чем-то попросить, а ты почему-то не делаешь ни первого, ни второго. И самое главное, ты очень боишься гончих, но все равно суешь свой нос туда, куда не следует». «Я вообще-то выполняю здесь ваше поручение». Данька уже успел украдкой оглянуться и окончательно убедился, что гончих пока опасаться не стоит. «Вы же сами поручили мне спасти семь жизней. Вот я и подумал, что можно начать с того, из-за кого я, собственно, здесь оказался. Тем более он не умер, а вполне себе живой». «Интересно...» — протянула дрема с непонятной интонацией в голосе. «Очень интересно, как ты оказался именно в этом сне. Ну ладно, первый раз...» Там я готова списать на случайности желание помочь сестре. Но сейчас-то. Ну, так это! беспомощно пожал Данька плечами. Так получилось. Так не могло получиться просто так! стукнула ногой дрема. Ты обманываешь меня. Кто-то помог тебе. Не-не-не! Замахал руками Даниил. Внутри его продолжало протряхивать, но он понял, что только от него сейчас зависит, чем закончится это путешествие во сне. Не надо на меня давить и путать! Вы вообще-то сами сказали, что я особенный, я ходящий по снам, а значит, могу немножечко больше, чем все остальные люди. Ни один человек не может сравняться с богами, а значит, и ты не можешь управлять с нами. В голосе богини слышалась такая непоколебимая уверенность, что Даниила Шрот приоткрыл от изумления: Я богиня, ты обязан отвечать мне. Так я отвечаю. — пожал плечами Даниил. Мысль, появившаяся в голове, ему самому показалась безумной, но так же сильно захотелось попробовать. Вдруг получится. Тогда ему точно не придется ходить по снам украдкой. Данька приосанился и твердым голосом продолжил говорить, глядя прямо в глаза стоявшей перед ним богини. «Я вам отвечаю очень подробно и благожелательно. Я здесь в настоящее время исполняю волю богини, а вы мешаете мне, это против правил». «Какую волю? Каких правил?» – озадачилась Дрёма. «Какая богиня поручила тебе службу?» «Так вы же!» – радостно фыркнул Данька. «Вы же богиня, разве нет?» «Ну ты наглец!» – возмутилась Дрёма. «Я думаю, что ты просто не понимаешь хорошего отношения и поэтому ведешь себя столь недостойно. Видимо, преподанных мной уроков оказалось недостаточно и пора переходить к более жестким мерам воздействия». Богиня начала поднимать вверх руки, планируя, видимо, какое-то заклинание. Но Данька уже точно знал, что говорить дальше. «А вы не боитесь?» — спросил он удрем и максимально скучающим тоном, отчаянно надеясь, что дергающаяся коленка не выдаст его истинного состояния. «Я?» — богиня подавилась воздухом. «Я?» «Ну, давайте рассуждать логически», — продолжил Данька, чувствуя, что у него появился шанс перехватить инициативу в разговоре. «Я обычный человек с необычными способностями, правильно? Откуда-то же они у меня появились, купить их нельзя, найти на тропинке тоже. Какой делаем вывод? Какой?» Дрёма явно заинтересовала логика Даниила, потому что она опустила руки и, судя по всему, решила пока отложить его убийство с особой жестокостью. Может быть, конечно, всего на две минуты, но решила отложить. «Эти способности мне дал ваш супруг, бог сон». Торжествующе заявил Данька, чувствуя во всем теле бешеный прилив адреналина. «Какую же чушь он несет? Неужели и правда прокатит?» «Мой... супруг...» Растерянно переспросила Дрема. Данька, похоже, умудрился ударить по самому больному месту. Плечи богини опустились, а голос стал гораздо тише. «Но зачем ему было это делать?» «Я не знаю», — пожал плечами Даниил, стараясь не показывать своей радости. «Кто я такой, чтобы понимать замыслы самих богов?» «Возможно, он хочет вернуться в этот мир, чтобы вновь воссоединиться с вами. И для этого ему нужен я. Ты?» Теперь голос Дрема оказался буквально таки пропитан подозрением. «Кажется, мой муж выбирал с закрытыми глазами. Чем ты можешь помочь ему? Ты слабый, неграмотный человечишка. Мой муж мог найти великого воина или мудрейшего из людей. А чем ему можешь помочь ты?» «Верой!» Коротко ответил Данька словами из недавно прочитанной методички. В глянцевой брошюрке, правда, говорилось о противодействии религиозному экстремизму, но, оказывается, некоторые ее тезисы вполне универсальны и самостоятельны. «Ни один бог не может быть сильным сам по себе. Его мощь всегда опирается на мысли тех, кто верит в его существование. И ваш муж дал мне мои способности, чтобы я пронес веру в него через все человечество». Дрема недоверчиво фыркнула, но вот отвечать на пафосный монолог юноши не спешила. Она о чем-то задумалась, внимательно разглядывая Даниила, а затем с сомнением покачала головой каким-то своим мыслям. «Как-то это все сомнительно выглядит», — наконец выдавила из себя богиня. «С чего ты решил, что являешься проповедником моего мужа? Он явился к тебе или, быть может, ты узрел знак?» «Нет», — широко улыбнулся Даниил. «Но ведь вы сами согласны, что я не ошибаюсь, или, по крайней мере, такое очень может быть. И вот теперь подумайте сами, что будет, если я прав, и вы собственными руками мешаете задумки вашего мужа?» «Ты мне не нравишься», — просто и без обиняков заявила в ответ богиня. «Если ты меня обманываешь, то я превращу твою жизнь в один непрекращающийся кошмар, из которого ты никогда не сможешь выбраться». «А если не обманываю?» — уточнил Данька с замирающим сердцем. Когда бабуля узнает, что именно он здесь наговорил богине, то прибьет его гораздо быстрее, чем это соберется сделать дрема. «Посмотрим», «Посмотрим — буркнула женщина. «Мой муж еще никуда не вернулся, чтобы ты мне какие-то условия ставил». «Так, может, тогда и от службы освободите?» Данька решил, что терять уже особенно нечего, так что можно наглеть по-крупному. «Ага, как же», — топнула ножкой богиня, «разбежался». Как ты тогда собираешься собирать паству для моего мужа? Нет уж, ты согласился с моим заданием, так уж будь добр его исполнить. Потом можешь рассказать людям, какие чудеса ты сотворил во славу Бога сна. Это я тебе разрешаю». «Хорошо», — покладисто согласился Даниил, чувствуя, что и так уже немного перегнул палку. «Но вы хотя бы можете немного помочь мне сейчас? Где искать хозяина этого сна? А то он как-то широко размахнулся в своих фантазиях». «Ну вот и какой из тебя проповедник?» — вздохнула Дрема. «Ты не знаешь элементарных вещей. Как ты вообще оказался ходящим?» «Это мне неведомо, ибо наверняка является частью чужого замысла», — торжественным тоном почти что продекламировал Даниил. «Болтун!» — как-то уж совсем грустно вздохнула Дрема. «Хотя я все-таки дам тебе шанс. Я слишком сильно скучаю по мужу, чтобы не проверить даже такую возможность. Слушай и запоминай!» «Горе-проповедник! Любой хозяин сна находится в центре своей фантазии, ну или около центра. Там его ищи!» «Опа-на!» — покрутил головой Даниил. «Осталось понять, где здесь центр». «Давай, давай!» — язвительно прокомментировала Дрема. «Ты же умный, а я посмотрю за тобой. Кстати, раз ты проповедник моего мужа, то, значит, ты гончих сам усмирить сможешь, без моей помощи». «Каких... гончих непроизвольно повысил голос Данька, но он обращался уже к пустоте. Дрема исчезла, а за спиной отчетливо слышался звук колокольчиков.